Варить кашу до загустения, помешивая. Жир можно добавить во время варки каши. Когда каша сделается густой, доварить её на слабом огне в посуде с закрытой крышкой. За это время она хорошо упреет, приобретёт коричневый цвет и своеобразный приятный запах. Горячую кашу положить в тарелку, полить маслом, посыпать сахаром и залить кипячёным молоком. или подать молоко отдельно в стакане. Каша гречневая 450 г, вода 70 л, масло сливочное 10 г, сахар 60 г, молоко 0,2 л, соль по вкусу. Каша пшеничная рассыпчатая. Воду довести до кипения. положить в нее соль, всыпать при помешивании промытое пшено и варить так же, как гречневую. Загустевшую кашу плотно закрыть крышкой и оставить для уваривания, поддерживая слабый нагрев. Пшенную кашу можно варить и другим способом. Подготовленное пшено всыпать в большое количество кипящей подсоленной воды. Пять каши. 6 л воды, 50-60 г соли на 1 кг сухого пшена. И помешивая, варить 5-10 минут. Слить лишнюю воду с таким расчётом, чтобы объём крупы вместе с оставшейся водой был в 2,5 раза больше объёма пшена, взятого для варки. При подаче кашу полить маслом и посыпать сахаром. кефичаное молоко подать в горячем или холодном виде отдельно. Крупа пшённая 400 г, вода 70 л, масло сливочное 10 г, сахар 80 г. Молоко 0,2 л, соль по вкусу. Каша пшённая с черносливом. Пшено перебрать, промыть тёплой водой. Чернослив промыть Залить водой и проварить 1-2 минуты. Отвар слить, добавить к нему воду, сахар, засыпать крупу и варить вязкую кашу. При подаче положить к каше чернослив и полить маслом. Крупа 400 г, вода пол-литра, чернослив 200 г, масло сливочное 40 г, соль по вкусу. оладьи из манной крупы. С манной крупы сварить крутую кашу на молоке. После остывания соединить с желтками и разведёнными в тёплом молоке дрожжами. Всё хорошо размешать, дать подойти, посолить, добавить взбитые белки и аккуратно перемешать. Приготовленный масс разделить на небольшие оладьи и на горячей смазной сковороде поджарить с двух сторон. алаги подать с сахаром и вареньем. Крупа манная 200 г, молоко 80 мл, 4 яйца, дрожжи 20 г, масло сливочное 50 г, масло кукурузное 100 г, сухари для панировки 50 г, соль по вкусу. Для точки гречневая со сметаной. Гречневую крупу перебрать, засыпать в кипяще-подсоленную воду и варить в открытой посуде до загустения. После этого посуду закрыть крышкой и доварить в течение 1 часа. В готовую тёплую кашу добавить взбитые с сахаром яйца, перемешать, разделить на биточки, обкатать в сухарях, придать им круглую форму, обжарить с двух сторон на разогретом жиру. К биточкам подать сметану. Крупа гречневая 150 г, сахар 50 г, вода 0,4 л, два яйца, сахар 50 г, масло сливочное 40 г, сметана 200 г, соль по вкусу. Каша ячневая, запечённая в сметане. Крупу промыть, опустить в кипящее молоко, добавить масло, соль. И варить на небольшом огне без крышки до загустения. После этого накрыть крышкой и поставить в духовку на один час. В готовую чашу добавить сметану, яйца, хорошо перемешать.